положил трубку и вернулся за свой стол. Чертова, бабы. Перезвонить бы сейчас сказать: Лева тебя в нашем дворе ждет у песочницы. Очень просит прийти. Да нет, бесполезно. Из принципа не пойдет. А жаль. И тут словно что-то мягко толкнуло меня в спину. Я обернулся. В дверях стоял Левушка Недоногов. Он внимательно подробно разглядывал отдел, сослуживцев, столы, кульманы. К концу осмотра принялся скорбно кивать и вдруг громко спросил, кому не обращаясь, «И что, вот так всю жизнь?» Нужно было видеть лица наших сотрудников. Словно бы не замечая, что все на него смотрят, Левушка прогулочным шагом пересек комнату и уселся на мой стол, даже не потрудившись сдвинуть в сторону бумаги. «А ведь мы, Павлик, в одном дворе росли, ни с того ни с сего, задумчиво, — напомнил он. Не верите ли, мне стало страшно». А он продолжал. «Если помнишь, мальчишки меня недолюбливали. Почему?» Я, — начал я, — да, — сказал он, — ты, — нет, но остальные, что им во мне не нравилось? Павлик, я шел сегодня на работу три часа, шел и думал, и, знаешь, я понял, они уже тогда чувствовали, что я иной, чувствовали, что в чем-то я их превосхожу. Он говорил ужасные вещи, размеренно, неторопливо, и никто не осмеливался его перебить. Могу себе представить, какое у меня было лицо. Потому что он вдруг засмеялся и, наклонившись ко мне, покровительственно потрепал по плечу. Ну ладно, объявил он, с юмором оглядев безмолвствующий отдел. Время обеденное, не буду вас задерживать. Он прошел к своему рабочему месту, сел и движением купальчика, разгоняющего у берега ряску, разгреб в стороны накопившейся с утра бумаги. Затем, установив кулаки на расчищенной поверхности стола, Левушка величественно вскинул голову и замер в позе сфинкса. И «Я понял» что сейчас произойдет, вскочил, хотел закричать и не успел. Интересно, где он нашел такой кусок мрамора? Облицовочная мраморная плитка у нас в городе используется, это я знаю, но ведь тут нужна была целая глыба, монолит без единой трещины. В общем... Бело-мраморное изваяние Левушки до сих пор восседает за его столом. Просили не трогать до окончания следствия. Вторая половина дня отложилась в памяти обрывками. Помню, я сидел в кабинете начальника и путанно рассказывал следователю о вчерашнем. Капитан морщился и потирал висок. Один раз он даже сказал «подождите минуту» и выскочил из кабинета. Голову даю на отсечение, бегал смотреть, сидит ли еще за столом каменный сотрудник. Съездили за Татьяной. Вам знакома эта статуя? Она в изумлении уставилась на своего мраморного льва. В первый раз вижу. А причем тут? Вы присмотритесь внимательнее. Она вам никого не напоминает? Пожав плечами, Татьяна вгляделась в надменное каменное лицо и попятилась. «Не может быть!» — слабо вскрикнула она. «Кто его? За что ему?» Но тут следователь, спохватившись, прикрыл дверь, и больше мы ничего не услышали. Здание, из которого Левушка вынул свою первую кирпичную статую, нашли на удивление быстро. Им оказалась наша котельная. Я там был в качестве свидетеля, когда обмеряли и фотографировали выемку. При мне же опрашивали истопника. Поначалу он бодро утверждал, что «дыра в стене была всегда» но скоро запутался в собственном вранье и, перейдя на испуганный шепот, признался, что лопни его глаза, если вчера отсюда не высунулась рука, не потянулась к заначке, которую он еле успел спасти, и не пропала потом, оставив после себя эту вот пробоину».